Глава седьмая. Вы потрясенно воскликнула, едва переступив порог кабинета, до которого меня любезно проводил учтивый молодой человек. Так и знал, что вы здесь окажетесь. Кого на этот раз? оборвал фразу незнакомец, покосившись на троих суровых констеблей, тотчас замолчавших и с интересом нас разглядывающих. Идемте со мной. И нахал с разбитым носом. Рывком вскочив из-за стола, в два шага преодолел разделявшее нас расстояние, беспардонно схватил меня за локоть и повел к выходу. «Отпустите сейчас же, или получите коленом в пах!» Сквозь зубы прошипела. Мужчина мгновенно ослабил свой захват и таким же тоном проговорил. «Вас обвинят в нападении. Зато будет крыша над головой и охрана с тихим истеричным смешком пробормотала, чувствуя, что еще немного, и я сорвусь. А это опасно не только для меня, но и для окружающих. Как говорила моя Эля, «Зойка в гневе страшна, как тысяча чертей». «Значит, я был прав, и вы не местная», довольно протянул мужчина, заводя меня в крохотный кабинет, где кроме двух стульев и стола ничего не было, а маленькое окно под самым потолком. Слабо освещало это мрачное, серыми стенами помещение. Вы меня что в допросную привели? Не стерпела такого хамского отношения, круто развернувшись лицом к мужчине, невольно отметив, что даже чуть припухший нос его совсем не портит и выглядит незнакомец превосходно. Только чтобы поговорить без свидетелей. Хотя меня не удивляет, что вам знакомо это место. Еще слово и мое нахождение в этой комнате будет обосновано лежащим на полу трупом некогда слишком болтливого мужчины». Ехидным голосом парировала, умом понимая, что меня понесло, но злость, усталость, обида на несправедливость и на все случившееся со мной не давали мне вовремя остановиться. «Мадам, что вас сюда привело?» — проговорил незнакомец прежде с шумом выдыхая. «Мне сказали, что сотрудник, выдающий справку об отсутствии документов, уже не работает, и что я могу обратиться к капитану, а вместо этого я стою с вами!» Все же всхлипнула я, кусая изнутри губу, и глубокие вздохи уже не справлялись с прорывающимися рыданиями. «Я капитан, так что вы обратились по адресу», примирительным тоном проговорил мужчина приглашающим жестом указав на покореженный и повидавший жизнь стул. «Капитан Стэнли Янг, что с вами произошло? У меня украли сумочку. Там были все мои деньги и документы. В левзе у меня никого нет, я совершенно не знаю города. Люди, они здесь такие недобрые. Спасибо, я сходила в ювелирную лавку по указанному вами адресу и сдала свое кольцо. И съе Джон Майер?» «Что? Вы были у Джо Майера? Я назвал вам другой адрес. Вы договор с перекупщиком подписали?» — рыкнул капитан, требовательно на меня посмотрев. «Да», — испуганно отпрянула, не ожидая такой яростной реакции мужчины, но понимая, что совершила глупость, и, кажется, меня все-таки обманули. «Что ж, своего кольца вы больше не увидите» и продали его минимум в пять раз дешевле. Ну, вы же капитан. Почему и Исье Джон? Потому что такие, как вы, подписывают договоры, и он чист перед законом», — прервал меня Стэнли, метнув на меня сердитый взгляд. «Уже поздно, и вам действительно никто не выдаст справку, а мои коллеги могут лишь принять у вас заявление о краже». «Ясно». Обреченно вздохнула, медленно поднимаясь со стула, надеясь, что Мизель Нола не окажется обманщицей, и Кеппер доставит меня по написанному ею адресу не в какое-нибудь злачное заведение. «Идемте, я устрою вас у одной знакомой, а завтра утром придете в магистрат», — проговорил Стэнли Янг, и, не дожидаясь моего ответа, силой толкнул дверь за которой, оказывается, столпились его любопытные коллеги. Мужчина на секунду остановился, что-то рвано и непонятно рыкнул, отчего те тут же разошлись в разные стороны, старательно делая вид, что очень заняты. А капитан, более не задерживаясь, устремился к выходу, ни разу не оглянувшись, чтобы проверить, следую ли я за ним. Я же послушно едва ли не бегом, чтобы не отставать. Шла за мужчиной, который сейчас мне казался самым безопасным человеком в этом мире. В любом случае, выбор у меня был небольшой. И так или иначе, мне бы пришлось кому-то здесь довериться. Идти пришлось прилично. Мы пересекали вот уже вторую улицу. А судя по незамедляющемуся шагу капитана, мы не собирались останавливаться. Мои ноги, не привыкшие к столь длительным нагрузкам, то и дело запинались о выпирающую брусчатку и едва поднимались от тротуара, грозя лишить меня единственной обуви. Пришли. Долгожданное слово из уст капитана сейчас же окутало меня теплом, а истощающиеся с каждой секунды физические и моральные силы собрались в жалкий комочек, обещая меня доставить до вожделенной кровати. Мадам, <кхм>, поперхнулся мужчина, осознавая, что до сих пор не узнал моего имени, и неожиданно смутился. Мадам Зои Вебер представилась, с трудом сдерживая улыбку. Такой забавный вид был у капитана. Мадам Зои, мадам Челси, очень ревностная блюстительница приличий, и я вам рекомендую не приводить в ее дом гостей. Исье Не портите крохотную симпатию, которая у меня возникла к вам в благодарность за помощь, прервала мужчину, бросив на него свой фирменный, припечатывающий взгляд. Я должен был предупредить, проговорил капитан, быстро протянув руку к свисающей сверху веревочке, и дважды за нее дернул. Тотчас из-за двери раздался приятный перезвон колокольчиков, а спустя 10 утомительных минут. Дверь, наконец, распахнулась. «Стэнли, ты не один! Что случилось?» Прошамкал старческий голос. В небольшом коридорчике вспыхнул ослепительный свет, и я увидела маленькую, согбенную старушку в забавном чепце, из-под которого выбивались седые прятки волос. «Все в порядке, мадам Челси!» Громко заговорил капитан, чуть подавшись к хозяйке дома. Я пришел попросить вас приютить мадам Зои. С ней сегодня случилась беда, и ей негде остановиться. Конечно, мой мальчик. Проходите, мадам. Пробормотала старушка и, медленно развернувшись, двинулась к лестнице. На втором этаже комнаты свободны. Можно выбрать любую. Ванная в конце коридора. Вода холодная только. «Ночной рубахи поди нет. Посмотрю, что у меня есть. Негоже девица голышом спать». «Ну, я пошел. Завтра утром за вами зайду, и мы решим с вашими документами», — произнес капитан, как и я, наблюдая за старушкой, которая пока преодолела только вторую ступеньку длинной лестницы. «Спасибо, Исье Стэнли», — поблагодарила мужчину, прошла в дом мадам Челси, И, попрощавшись коротким кивком и неловкой улыбкой с капитаном, плотно закрыла за собой дверь.